Глава 4. Подвалы Академии Художеств Ехали мы очень долго, по пути я кое-как натянула на себя мешок, неуверенная, что поступая правильно. Потом Джефф снова куда-то меня тащил, задевая за углы и спускался по лестницам. С грохотом открывались и закрывались двери, кто-то заговорил с Джеффом, требуя пропуск, а потом оба расхохотались. Наконец, в последний раз лязгнул засов, и Джефф со вздоховым облегчением вытряхнул меня из мешка на бетонный пол. «Ну, наконец-то!» – проворчала я, жмурясь от света. «Меня уже укачало! Где мы?» Джефф коротко подстриг черные волосы и похудел еще сильнее, но, в общем, особо не изменился. Одет он был странновато. Поверх оранжевого рабочего комбинезона белый медицинский халат на распашку. Он приветственно кивнул мне, сладко потянулся и упал на стул. На шарив на конторском столе пакет с соком, он стал жадно пить прямо из коробки. А сама, как думаешь? Я посмотрела по сторонам, с каждым мгновением удивляясь всё сильнее и сильнее. Больше всего это низкое и длинное помещение напоминало лабораторию. Куда ни глянь, везде непонятная аппаратура, стеклянные шкафы, могучая дверь, как бомба убежища и ни одного окна в поле зрения. Ну и что это такое? Подвал Академии художеств. Невозмутимо попивая сок, сообщил Джеф. Лаборатория при кафедре экспериментальной алхимии. Я мгновенно вскочила на ноги и бросилась к двери. "Можешь не трудиться", крикнул мне в спину Джеф. "Там кодовый замок". "Предатель", закричала я, обращаясь к нему. "Да как ты с ними? Заманил меня урод, а я-то тебе поверила". «Тебе неинтересно обманывать!» — продолжал издеваться Джефф, пока я металась по помещению в поисках другого выхода. «Раз обманешь, два! Другой бы давно параноиком стал, а ты продолжаешь верить!» Убедившись, что из лаборатории не выбраться, я постаралась взять себя в руки. «Что дальше?» — спросила я, усевшись на стол перед Джеффом. «Будешь меня пытать и добывать сведения?» «Что ты?» — картинно изумился Джефф. «Да». Я же не какой-нибудь старый инквизитор из эпоха Хлонда. Мне никаких сведений о тебя не нужно. Я и так знаю, кто устроил сиренский катаклизм, оживив древнее море. Я даже догадываюсь, куда оно потом делось. Правда, это только моя гипотеза. Грэв поставил на стол сок и поглядел мне в глаза. И я знаю то, чего не знаешь даже ты сама. Как ты это сделала? И именно в связи с этим я тебя сюда и притащил. «Чего-то я не понимаю», — нахмурился я. «Так ты не заодно с Хохландом и прочими академиками?» Джеффер смеялся. «Поразительная догадливость? Конечно, нет. Скажу тебе по секрету, меня-то они и ищут. Считаю, что тот катаклизм устроил я. Ха-ха». «А-а-а!» — сообразила я. «Так это тебя они собирались заточить в подвалы Академии?» «А-ха!» Так, да что ты тут делаешь? На то две причины. Во-первых, пока все профессора окалачиваются возле библиотеки, академия для меня самое безопасное место. Никому не придёт в голову, что я прячусь именно там, куда меня собираются заточить. Я же работал тут много лет, и у меня в академии пално знакомых. И многие мне кое-чем обязаны. Книжечки краденые, помню, помню. А вторая причина? Вторая причина это оборудование. Джеф встал со стула и положил ладонь на низкий металлический шкаф, похожий на старинный холодильник Мороско. Оборудование кафедры экспериментальной алхимии уникально. Все эти агрегаты служат одной цели преобразованию материи. Например, это атанор, алхимическая печь, в которой происходит процесс выращивания философского камня. Не знаю, удалось ли им что-нибудь вырастить. «Всё это замечательно, уникальное оборудование и всё такое. Только при чём тут я?» Джефф слегка прищурился, задумчиво посмотрел вдаль и сказал. «Да вот, хочу провести один эксперимент». «Ну и проводи, а я тебе зачем?» «А без тебя никакого эксперимента не получится». Я на всякий случай встала так, чтобы нас с Джеффом разделял стол и спросила. «А поподробнее?» Джефф взглянул на часы. «Изволь, время у нас пока есть». «Тогда, в подземелье, когда ты испортила книгу, даже и не знаю, почему я тебя сразу не убил». «Ты меня проклял», — напомнила я. «Ах да, тебе на самом деле повезло, что ты рассказал о сером мире». «Я сначала думал, что ты не всерьез, а потом дошло. И правда ведь, девчонка ничего не знает о субпространстве. Боится его, дурочка». Сама не будучи иллюзионистом, как-то туда влезла, а теперь страдает. Меня это всё долго прикалывало. Думал, сказать тебе или нет. А тогда в подвале я решил: пусть помучается это подольше, как я. А когда узнает, что мучилась без причины, так будет страдать ещё сильнее. Я сказал тебе, что супространство это реальность, а всё остальное иллюзия. В принципе, не особо и соврал. Потом ты куда-то уехала, мне было уже наплевать. А я остался думать, как можно исправить дело с книгой. Выходило никак. На что годна книга, если целый кусок её вырванный съеден. Я даже в депрессию впал от безысходности. Но как-то в июле в моём домея случилась странная штука. Дело было вечером. Сидел я на балконе, пил какую-то шипучку и предавался мрачным мыслям. Вдруг чувствую, с неба капает Что за бред, думаю, откуда в пустыне вода? И тут как ливанет, гром, молния, штормовой ветер. Кстати, снова видел дракона, на этот раз белого, и вроде ни одного. Я такого ливня даже в нашем мире не припомню, а в моем дыме ни дождя не могло быть в принципе. В Харазоне во внутреннем дворе стояла вода чуть не по колено. Вся буря длилась полчаса, а потом стихла. Такой воздух стал хороший, свежий, ну прямо морской. Я понюхал и догадался, дело не чисто, и послал на разведку Эзергиль. А когда она вернулась и сказала, что видела новое море, а на его берегу тебя, тут-то у меня мысли заработало. Со слов Эзергиля я понял, что имело место превращение мёртвой материи в живую. «Ты спросишь, что в этом особенного? Разве все мы не создаём домены?» «Нет». Создавать своё и превращать чужое это разные вещи. Потом, если хочешь, объясню разницу. Но второе гораздо сложнее. А уж превращать мёртвое в живое? В общем, я задумался. Перед отъездом я тебя хорошо запугал и считал, что с чистым творчеством для тебя покончено. И вдруг ты живёшь море. Откуда такой порыв? Что изменилось? Да, что? спросила я, слушая Джеффа с огромным вниманием. А вот что. Мы с тобой совсем забыли о некоем съеденном листике. Ты серьезно считаешь, что из-за того огрызка я смогла? Это и есть та самая версия, которую я хочу проверить экспериментально, — кинул Джефф. А именно, что в тебе так удачно изменилось после того злодейского поступка? Я слушала Джеффа и веря, и не веря. Что он такое говорит? Я давным-давно забыла про этот несчастный обрывок. Не рехнулся ли Джефф? Что тут можно проверять и как? Последний вопрос я задала вслух. Что ты собираешься со мной делать? Не знаю, сможешь ли ты понять. Тебе знакомо выражение «философский камень»? Я вздрогнула. Да, приблизительно. Люди считают, что это такая волшебная штуковина, чтобы превращать свинец в золото. Но мало кто знает, что это лишь побочный ее эффект. «Философский камень» Хотя мне и нравится это слово, потому что некое это не камень имеет чудесное свойство. Он заставляет материю стремиться к совершенству, превращаться из худшего в лучшее, из мёртвого в живое, улуччаться до бесконечности. Об этом и идёт речь в книге Корина. Я уже в курсе, пробормотала я. Съев лист из книги, ты обрела способность превращать и улучшать материю. Значит, часть книги не пропала. Утратив свою бренную оболочку, она сохранила всю свою силу. Она живёт в тебе? И что это значит? Во мне зашевелились нехорошие предчувствия. Это значит, что её можно попытаться извлечь. Энтузиазм Джеффа почему-то не вызывал у меня ни малейшего отклика. Извлечь, значит, именно из меня утраченную часть книги Корина, её саму. И оборудование припас Как видишь. А вот этого не хочешь? Я показала Джефу фигу и бросилась в другой конец лабораторного подвала. Там, между двумя шкафами, виднелась ещё одна дверь. Джеф припустил за мной, схватил за плечо, но мне удалось вырваться. Я уронила какую-то вешалку, чтобы его задержать. Стукнулась об угол железного стола, добежала до двери, дёрнула её на себя и обнаружила, что она закрыта снаружи. Тогда я шмыгнула за ближайший стол с приборами и с вызовом посмотрела на Джеффа. Что тебе от меня надо? Чтобы ты не металась тут как курица? Джефф обернул стол. Я спряталась за какой-то облепленный датчиками аппарат. Чтобы не сопротивлялась, по крайней мере, минуту. Что ты хочешь со мной сделать? Я же 100 раз сказал провести эксперимент. Отойди от меня, маньяк. Я заметила, что Джефф пытается загнать меня в угол между аппаратом и застеклённым стеллажом. И ещё, что несмотря на внешнее спокойствие, он начинает злиться. А я, хотя тоже была изрядно зла, понимала, что в драке с Джеффом сила будет не на моей стороне. Если он захочет скрутить меня, я вряд ли смогу помешать, только поколечусь. Если не скажешь, что затеял, я тебе тут всё стекло раздолбаю, всю аппаратуру, пообещала я. Камне на камне не оставлю этими самыми руками. Эта угроза Джеффа остановила. Он перестал гонять меня по лаборатории. Глубоков вздохнул и сказал: "Ну ладно, чёрт с тобой. Всё объясню. Смотри сюда". Он указал на один из столов у окна. На нём стоял прибор. Я злобно засмеялась. Над белоснежным столом, на сияющем штативе, висело нечто вроде замысловатой капельницы. Переплетение прозрачных трубок, колб с делениями и металлических штуковин с усосажающими зажимами. Подойди поближе, тебя оттуда не видно. Ишь, какой заботливый. К этой хреновине подойти? Ага, может ещё и голову туда засунуть? Для начала будет достаточно руки, сказал Джефф, делая быстрый прыжок влево. На мгновение я потерял его из виду. Этого мгновения было достаточно. В глазах ярко вспыхнуло белое пламя, и лаборатория исчезла. Когда она появилась снова, всё вокруг изменилось, и не в лучшую сторону. Я обнаружила, что сижу, вернее, полулежу кулёмом на стуле перед загадочной капельницей. Затылок болит, виски ноют, а левая рука от локтя намертво зафиксирована в той самой железяке с зажимами. "Не дёргайся", предупредил Джефф, заметив, что я зашевелилась. "Иглу сломаешь, и тебе кранты". "Какую ещё?" Тут я заметила, что из вены торчит толстая игла. К ней тянулся тонкий прозрачный пластиковый шланг, по которому в стеклянную колбу бежала моя кровь. "Сволочь!" взвыла я, пытаясь вытащить иглу свободной рукой. Джефф мигом перехватил её. "Мало тебе, сейчас ещё раз стукну", прошептал он. "А потом свяжу и запихаю в атонор". "Зачем тебе моя кровь, вампир проклятый? Разве ты не поняла?" удивился Джефф. "Я же всё рассказал". "Ах да, самое главное забыл". На чём мы остановились? Итак, я стал думать, как извлечь из тебя эту самую утраченную часть книги. "Сиди смирно", тебе говорят. Джеф держал меня за руку и говорил быстро, как будто надеясь словами удержать от дальнейших попыток вырваться. В одной из книг блужданий, не скажу в какой, я нашёл рецепт уникального эликсира. Это зелье соединяет душу с телом. А мне-то что? Как что? Сейчас дух книги Корина связан с своей плотью. С помощью моего эликсира я улавливаю дух книги, извлекаю его, соединяю с плотью книги, и он снова становится моей собственностью. Рецепт включает в себя кровь, мёд и волшебные цветы. Какие какие цветы? Неважно. Главный компонент кровь. Да ты маньяк, вырвалось у меня. Только сейчас догадалась. Сизвил Джеф. Знаешь, когда речь заходит об этой книге, каждый маньяком мне неожиданно что-то щёлкнуло. Железная дверь, закрытая на кодовый замок, распахнулась настежь. За ней толпились какие-то люди, и вид у них был далеко не мирный. "Вот он, гемерзавец!" раздался вопль. Мне показалось, что я узнала скрипучий голос Хохленда. Я ещё не успела сообразить, что к чему, но Джефф отреагировал мгновенно. Он схватил меня, перебросил через плечо, и кинулся ко второй двери в дальнем конце лаборатории. Трубка капельницы натянулась, и я почувствовала болезненный рывок. Позади нас с лязгом обрушилась кровососная установка. «Ловите его!» – надрывался Хохланд. «Скорее!» «Сейчас!» – прошипел Джефф, торопливо набирая код на второй двери. Мгновение спустя он уже несся по коридору. Я, как кукла, висела у него на плече. Бетонный пол коридора прыгал под головой. Где-то орали, грохотали дверями. В ушах гудело от прилива крови и топота многочисленных преследователей. «Держите его! Во двор побежал!» Джефф, тяжело дыша, куда-то целенаправленно меня нес. От удара слетела в сторону дверь. Глаза мне ударил свет, и бетон коридора сменился вытоптанной травой и гравием. Мы оказались на заднем дворе академии. Перед мной примелькнул высокий забор, мусорные бачки, штабель почерневших досок, облезлый вагончик на колесах, в каких живут строители с доболит знакомой надписью «ОА Феникс» на боку. Джефф ринулся к вагончику, влетел туда и захлопнул за собой дверь. «Фу, успели!» Задыхаясь от бега, выдохнул он и опустил меня на пол. «Учись! Все рассчитано по секундам!» Дверь вагончика распахнулась, и внутрь заглянул какой-то запыхавшийся лаборант. Скользнув по нам равнодушным взглядом, он крикнул куда-то назад. «Тут никого!» И исчез, небрежно хлопнув дверью. «Ты ему глаза, что ли, отвел?» спросила я, приглаживая пятерней растрепавшиеся волосы. «Им отведешь, как же! Просто во дворе Академии нас уже нет!» «А где мы?» «В Хорозоне! Где же еще?» Я выглянула в окно, занавешанное все той же тряпочкой с отпечатками грязных пальцев. Снаружи стояли помойные в очки, росла трава и бегали туда-сюда люди Хохланда. Значит, ты восстановил вход? Разумеется, как же мне жить без входа в родной домен? И установил его во дворе академии? Ну ты обнаглел. Джеф пожал плечами. Я, не переставая приглаживать волосы, на шаг приблизилась к двери. Ну, от Хогланда ты, допустим, смылся. А что дальше? Как что? Будем продолжать то, что начали? Ага, жди! крикнула я. И прежде чем Джефф успел шевельнуться, выскочила наружу. В тот же миг на меня обрушилась волна такого жара, словно я с разбегу бросилась в печку. Ноги по щиколотку зарылись в раскаленный песок. «Я же сказал», — повторил Джефф, втаскивая меня, ошеломленную и полуослепшую, обратно в вагончик. «Мы в Харазоне».